ЭПИЛОГ Девушка стояла около экрана информатория уже добрых полчаса, уставившись в текст скромного постера с объявлением о факультативном семинаре. Ее сокурсники, проходя мимо, переглядывали за ее спиной, крутили пальцем у виска и отпускали скрабизные остроты. Один симпатичный студентик, видимо, более сострадательный, чем его одногруппники, даже подошел к ней, И предложил помочь с поисками нужной информации. Но девушка проигнорировала как вульгарные реплики грубьянов, так и сердобольного студентика. Она снова и снова перечитывала коротенькое объявление, не в силах поверить в его реальность. Семинар по древним венским техникам. Вот такие слова не давали этой молоденькой девушке заняться чем-то более увлекательным, чем разглядывание объявления на экране информатория. Собственно, главным в этой фразе было слово «венским». «Оля, привет!» – раздался радостный голос за ее спиной. «Ты тоже собралась на семинар к мастеру Стигу?» Алина, наконец, отклеила свой взгляд от объявления и повернулась к знакомой студентке с параллельного потока. «У нас все девчонки в группе туда намылились», – продолжала отречать знакомая. «Ты фотку этого вот профессора уже видела?» «А он профессор?» Спросила Оливия, чтобы хоть что-то сказать. «Представляешь?» Списнула руками сплетница. «А говорят, ему всего тридцать. И вдобавок он настоящий ур». «Венский?» Оливия затаила дыхание. «Какой еще Венский?» хохотнула знакомая. «Он местный. Из какого-то городка неподалеку. Ну ладно, если надумаешь, там встретимся. Этот стик прям красавчик». Оливия проводила глазами болтушку, и побрела в свою комнату в общаге. Ее настроение резко испортилось. И на что она только надеялась, что мастер Стика окажется Веном, размечталась. За все свои 20 лет, прожитых в новом площении, она не только не встретила ни одного Вена, даже упоминаний о ее расе было сгулки нос. Так, пара абзацев в учебнике по магическим техникам. Мол, давным-давно жили такие, что-то там колдовали, Вроде бы даже неплохо у них получалось, да только ни их самих, ни их знаний не осталось. Так что и не скажешь точно, а действительно ли на земле жила такая раса. Память о прошлом воплощении вернулась к Оливии довольно рано, лет в пять. Поначалу это были просто отрывочные картинки и сны. Потом картинки начали складываться в историю жизни, долгой жизни, в тысячу лет. Оливия вспомнила все. И то, как она жила, и то, как умерла. Сейчас ей уже трудно было понять свое собственное решение добровольно уйти из жизни. Но тогда боль от предательства любимого человека была слишком острой. Хотя нет, дело было даже не в предательстве, а в понимании того, что он ее не любит, да и не любил никогда. Стоило ей только взглянуть в его сияющие счастьем глаза, когда он нес на руках свою девушку, Как все стало ясно, за все 20 лет, что они были вместе, на нее он так ни разу не посмотрел. А может быть, она просто устала? Ведь тысячи лет жизни, в которой один день едва ли можно было отличить от другого, это очень долго, слишком долго. Мир, в который Оливия попала после перевоплощения, был очень странным. Хотя что она вообще могла знать о мире? Она всю свою долгую жизнь прожила в мирах творцов и выбиралась в базовую реальность всего несколько раз, когда по приказу своего мужчины следила за его сыновьями. К тому же она вернулась в проявленную реальность после самоубийства. А значит, с момента ее смерти должно было пройти несколько сотен лет. За это время мир просто должен был измениться до неузнаваемости. В отличие от прежнего места обитания Оливии, В этом мире все отлично знали о способности сознания управлять реальностью. Местные жители называли это магией и использовали практически бесконтрольно. О магии писали книги, ей обучали в университетах, ее использовали ежедневно для самых утилитарных нужд. Но больше всего для того, чтобы убивать себе подобных. Хорошо еще, что в этой реальности не было всемирных войн. Однако непрекращающиеся стычки кланов уносили жизни больше, чем иной катаклизм. Родители Оливии, к счастью, принадлежали к захудалому и не особо родовитому клану, поэтому в общих разборках не участвовали. Удивительно было еще и то, что увлечение магией совершенно не мешало обитателям этого мира вовсю пользоваться технологиями. Они гоняли на механическом транспорте, пользовались виртуальными информаториями и убивали энергетическим оружием. С раннего детства девушка поняла, что в обществе, где ценилась сила и магия, у нее шансов нет. К управлению реальностью венская женщина была неспособна от природы. Поэтому, когда родители отправили дочь в университет, она выбрала факультет истории магии, чтобы не обучаться бесполезным для нее практикам. Никакой ущербности из-за неспособности даже на элементарное заклинание Оливия вовсе не ощущала. Понимание того, что она способна из самого захудалого неофита сделать крутого мага, придавало ей уверенности в общении с сокурсниками. Однако никакого желания осчастливить кого-то из этих молокососов у девушки не возникало от слова совсем. Ей вообще не нравились люди. По сравнению с венами, они были слишком мягкотелыми, лживыми и безответственными. Получив доступ к университетской библиотеке, Алиния начала искать сведения о своей расе и очень скоро выяснила, что сведения практически отсутствуют. Отдельное упоминание не в счет. Создавалось впечатление, что Вена просто исчезла из мира и Земли, и в этом мире ей предстояло жить. Жить существами, которые были для нее чужими, с которыми ей даже не хотелось общаться, не то что проводить ритуал слияния сознания, который был неотъемлемой частью ее жизни в прошлом воплощении. А ведь для венской женщины потребность делиться своей жизненной силой так же естественно и необходима, как дыхание. И что прикажете делать? А ведь еще существовала опасность, что ее способностях узнают и устроят бойню за право обладания неисчерпаемым источником энергии. Меньше всего на свете Оливии хотелось стать призом победителю этой бойни. И естественно, что объявление о семинаре по венским техникам вызвала у девушки шок. В первый момент ее захлестнула безумная надежда на то, что ведущий семинара окажется веном. Однако беседа со знакомой студенткой быстро охладила ее азарт. Мастер стик, оказывается, был не просто местным преподавателем, так еще и профессором. Уж то что о провенского профессора она бы знала. Наверное, это просто ученый, обнаруживший какие-то венские артефакты. И все же сходить на семинар стоило. А вдруг этот стик знает что-то о венах, которые живут в этом мире? Может быть, они просто прячутся, чтобы люди не добили последних представителей когда-то могущественной расы? В общем, ближе к вечеру Оливия решилась и отправилась в указанную в объявлении аудиторию. Она специально явилась за полчаса до начала, чтобы занять местечко в самом дальнем ряду. Если семинар окажется профанацией, оттуда будет проще потихоньку слинять. Ближе к началу семинара аудитория начала заполняться любопытствующими студентами. Вернее, в основном студентками. Оно и понятно. Винские техники девушкам были не особо интересны. А вот молодой профессор и, к тому же, красавчик – это совсем другое дело. Первые ряды быстро заполнились претендентками на профессорское внимание. Немногие действительно интересующиеся представители мужского пола расположились далее. А вот последние ряды оказались свободными. В итоге вышло совсем не так, как рассчитывала Оливия. Вместо того, чтобы затеряться за спинами сокурсников, она выседала в гордом одиночестве посреди пустого пространства. Сообразив, что выбранная ею тактика не принесет желаемого результата, девушка уже была поднялась со своего места, чтобы перебраться поближе когда дверь в аудиторию открылась, пропуская преподавателя. При первом же взгляде на мастера Стига Оливия буквально застыла в трансе. О своих планах спрятаться за спинами сокурсников она моментально забыла. Впрочем, она была не единственной представительницей прекрасного пола, на которую профессор произвел такое неизгладимое впечатление. Вся женская часть аудитории застыла в самых фотогеничных позах, пожирая глазами главную достопримечательность семинара. Реакция дам была вполне объяснима. Молодой стройный мужчина в дорожном комбинезоне для езды на акселе совсем не был похож на ученого-профессора. В руках он держал защитные очки, которые тут же пристроил на кафедре. Потом он снял куртку, оставшись в одной футболке, сквозь тонкую ткань которой дамы легко могли лицезреть его рельефную мускулатуру. Однако на Оливию спортивная фигура профессора совсем не произвела никакого впечатления. Она впилась взглядом в его лицо. Мастер-стик имел правильные, немного рисковатые черты лица, не то загорелую, не то смуглую от природы кожу. Черные, как вороново крыло, вьющиеся волосы были небрежно сколоты на затылке. И из-под красиво очерченных черных бровей светились весельем синие, словно осеннее небо, глаза, совсем такие же, как у самой Оливии. «Я и не представлял, что у нас так много поклонников венских техник», заметил профессор с непередаваемой иронией, оглядывая аудиторию. «Что ж, тем лучше. Начнем, пожалуй». Однако начать семинар профессору сегодня было, видимо, не суждено. Его взгляд скользнул по дальним рядам, и застыл, как приклеенный на лице Оливии. Мастер-стиг стоял неподвижно уже пару минут, словно его заморозили. Даже дыхание стало незаметно. Участники семинара, неправильно истолковав эту сцену, решили, что профессор решил начать с демонстрации какой-то замысловатой техники, и тоже затаили дыхание. Однако ничего не происходило. И вскоре то там, то тут начал раздаваться недоуменный шепот собравшихся. Участники семинара принялись оборачиваться назад, пытаясь обнаружить, куда это так пристально смотрит профессор. И очень скоро объект его внимания был найден. Причем этот объект находился в таком же ступоре, что и сам преподаватель. Создавалось впечатление, что между глазами мужчины и девушки в заднем ряду протянулась невидимая нить, которая никак не давала им отвести взгляд. Даже не нить, а стальной канат. Тихий шепот постепенно перешел в громкие голоса. Собравшиеся, уже не стесняясь, отпускали не слишком уважительные реплики в адрес странного преподавателя и студентки. Какая-то особо обидчивая поклонница профессора пробралась к кафедре и дернула его за руку, привлекая к себе внимание. «Мастер стик, словно очнулся». Он с видимым усилием оторвал взгляд от синеглазой девушки и смущенно улыбнулся. «Семинара сегодня не будет». Его голос прозвучал как бы отстраненно. «Прошу всех прощения. Я обязательно проведу его позже. Пожалуйста, расходитесь». Последняя фраза прозвучала как приказ, хотя профессор вроде бы говорил тихо и мягко. Однако все собравшиеся быстренько собрались, и словно послушные овцы потянулись на выход. А Ливия невольно улыбнулась. Она такое видела и не раз, когда слова, сказанные Ивеном, оказывали на людей такое магнетическое воздействие. Возможно, это была какая-то техника манипуляции сознанием, а может быть, просто сила духа. Профессор дождался, пока дверь за последним участником несостоявшегося семинара закроется, и направился к Оливии, которая, разумеется, и не подумала уходить. Он уселся рядом с девушкой за парту и взял ее за руку. Она не сопротивлялась, напротив, накрыла его руку своей ладонью. «Я Зандер», — представился профессор. «Так меня зовут уже много воплощений». «Меня зовут Корой». Оленя почему-то тоже назвала свое имя в прошлом воплощении и тут же поняла, что это правильно. Ты ведь уже знаешь, кто ты такая, произнес Зандер, сжимая руку девушки. И кто я такой? Он не спрашивал. Он точно знал ответ. Кора кивнула и улыбнулась. Как странно. Зандер ласково погладил девушку по щеке. Возможно, мы с тобой единственные Вены в этом мире. И все-таки встретились. Наверное, это судьба? Серьезно ответила Кора. Нет, милая, возразил Вен. Это подарок судьбы. Кора снова улыбнулась и, не стесняясь, положила голову на плечо своему мужчине. Демиорк и создатель с умильными улыбочками наблюдали сцену встречи двух венов, затерянных в одной из реальностей мира Земли. Неплохо получилось, самодовольно заметил Самин. Что скажешь, братишка? Согласен. Антон расслабленно откинулся в кресле. Не хочешь рассказать, как тебе это удалось? Ничего сложного. Цабин весело рассмеялся. Для Демиурга воплотить сознание в альтернативной реальности — это как два пальца. Фу, избавь меня от этих пошлостей, — фыркнул создатель. Ты как-то уже больно резво начал принимать человеческие шуточки. Я вовсе не об этом спросил. Как тебе вообще удалось ее воплотить? Кора же покончила с собой. Никакого насилия, — тут же отозвался Демиург все было весьма невинно. «Колись уже, махинатор!» – рассмеялся Антон. «Опять напомнил женщине про ваше совместное проживание?» «Нет, больше я таких ошибок не допускаю». Сабин в раз сделался серьезен. Просто слегка поднял уровень ее осознанности, чтобы Кора смогла понять, что происходит и где она находится. Она бы и сама достигла этого уровня лет через 200-300. Я просто немного ускорил процесс». «Хорошенькая у тебя немного», – восхитился создатель. Предваряя твой следующий вопрос, сразу отвечу, что да. Я все просчитал с особой тщательностью», – ехидно заметил Савин. «Никаких негативных последствий ни для нее, ни для него, ни для мира в целом». «Вот и славно», – Антон одобрительно улыбнулся. «Через пару лет твой приятель, я думаю, уже будет готов к серьезному разговору». «А как твои дела? Как твоя предопечная?» Несмотря на удачное окончание эксперимента, веселость Демюрга растаяла, словно мартовский снег. Он опустил голову, чтобы не смотреть брату в глаза. — Ты был прав, Ангел, — произнес он куда-то в пространство. А я облажался. — Она совсем другая. Моей Ани больше нет. — Мне очень жаль. Антон с сочувствием посмотрел на панорова Демюрга. — Правда, я очень надеялся, что обойдется. — Брось. «Я сам виноват», — отмахнулся Сабин. Это стерва не пропускает ни одного промаха». «Стерва — это кто?» Антон с удивлением возрился на брата. «Игра в реальность», — зло процедил Сабин. «Кто же еще?» «Это она отслеживает каждую нашу мысль, каждое проявление чувств, каждое действие». «А потом все эти моменты стекаются в единый поток, словно ручейки», — продолжила мысль брата Антон. «И создают неповторимый сценарий нашей жизни» временами очень болезненной. — Красиво завернул, — усмехнулся Сабин. — А ты когда-нибудь задумывался, откуда она вообще взялась, эта игра, в реальность? Может быть, ее порождает единое сознание? — Единое сознание, — задумчиво повторил Антон. — А что мы вообще о нем знаем? Мы можем только обозначить, чем оно не является. У него нет структуры или формы, Нет начала и конца, нет направлений. Оно существует вне времени и пространства, так как не меняется. В этом смысле единое сознание вечно. И еще оно, скорее всего, не в состоянии осознать себя, так как нет объекта познания. Оно одновременно все и ничто. Нет, Бустер, я не думаю, что игра в реальность – это порождение единого сознания. И все-таки, кое-что нам известно наверняка. Сабин хитро подвинул брату. Чем бы оно ни было, но оно постоянно проявляется в виде самых разнообразных форм. Гор, рек, растений, животных, людей, богов. Может быть, это такой способ самопознания? Самое единое сознание принципиально непознаваемо. А вот проявленные формы уже можно изучать. Возможно. Пожал плечами Антон. А при чем тут игра в реальность? Ну как же, усмехнулся Сабин. Единое сознание проявляется в разных формах. Но ведь эти формы должны где-то функционировать. Вот оно и создает своим проявленным формам среду обитания, которой и является игра в реальность. Тебе это ничего не напоминает? Хочешь сказать, что я делаю то же самое? Антон, казалось, сам удивился своему выводу. Но ведь игра в реальность пронизывает все мироздание, а не какой-то отдельный мирок? И это просто вопрос масштабирования? Сабин небрежно махнул рукой: Что наверху, то и внизу, братишка. Тебе ведь известен этот герметический принцип? Тут другой аспект гораздо интересней: Может ли нечто, не способное осознать себя, создать такую структуру, как наша игра? «Но ведь как-то же единое сознание проявляется в виде объектов и явлений, таких, как мы с тобой, вполне себе осознанных, между прочим?» Вопросом на вопрос ответил Антон. «А тебе когда-нибудь доводилось встретить кого-то, кто был бы проявлен непосредственно единым сознанием?» Полюбопытствовал Демиург. «Во всех известных мне случаях обязательно имелся в наличии какой-то конкретный создатель». «По-твоему, выходит, что и игра в реальность – Это тоже плод чего-то творчества, а вовсе не спонтанное проявление единого сознания. Продолжил Антон логическую цепочку. А существует ли в нашей жизни что-то, что можно назвать спонтанным или случайным? Цабин скептически сощурился. Мне кажется, что так называемая «рука судьбы» — это просто условное обозначение чьей-то воли, скрытой от глаз наблюдателя. — Вот только не нужно искать скрытых врагов там, где сам напортачил, — упрекнул брата Антон. — Почему сразу врагов? — Сабин хлопнул брата по плечу. — Знаешь, как принято говорить у людей, что не делается, все к лучшему. Может быть, Аня была бы со мной несчастлива, а теперь перед ней открылись новые возможности. Да и я, возможно, еще найду свою истинную любовь. Попрощавшись, Демюрк отправился заниматься своими делами а создатель немного задержался. Его взгляд снова обратился к Зандеру и Коре. Мужчина и женщина медленно брели по университетской аллее. На улице было ветрено, моросил мелкий холодный дождик. Их волосы и одежда совсем промокли, но двум венам не было дела до непогоды, и ее рука лежала в его руке. Острое чувство благодарности судьбе переполняло их сердца и грела не хуже теплого плаща. Судьба, да уж, иронично заметил создатель. Эта идиллическая сцена уж точно не была результатом работы слепого случая. А может быть, брат прав насчет того, что за каждой случайностью стоит чья-то воля? Может быть, игра в реальность – это вовсе не ткань мироздания, а творение какого-то конкретного создателя? Но тогда это означает, Что она не вечна, ибо все имеющее начало обязательно имеет конец. Хотя что мы знаем о вечности? Это не более чем абстрактное понятие, которое мы используем, когда не в состоянии объяснить суть явления. Создатель еще раз взглянул на Зандера скорой и отправился в мир венов, где его любимая самозабвенно возилась с новой группой малышей. У венского мира пока не было названия, но это ничуть не мешало ему расти и развиваться и терпеливо ждать своего демиурга. Сегодняшние события давали надежду, что ждать осталось недолго. Зандер и Кора остановились и, не сговариваясь, повернулись друг к другу. Их глаза снова встретились и засияли, как синие огоньки, Судьба мироздания была им сейчас интересна не более, чем моросящий дождик. Зато вечность была для них отнюдь не абстрактным понятием. Вечность для них уже наступила.